Часть пятая. Вопросы жизни и смерти. Глава тридцать восьмая. Флорида. Дик, третий сын миссис хулоран одетый в белые поварские одежды, с сигаретой «Лаки-Страйк», Свисавший из угла рта, задним ходом вывел свой знаменитый кадиллак со стоянки позади оптового овощного рынка Уайн-Эй и медленно двинулся вокруг здания. Мастертон, один из совладельцев рынка со времен Второй мировой войны, так и не избавившийся от привычки шаркать ногами, заталкивал под высокие своды склада огромный ящик салата латука. Холлорен нажал кнопку опускавшую стекло со стороны пассажирского сиденья, и окликнул его. «Продаешь авокадо в дорога, старый скряга?» Мастертон обернулся через плечо, распахнул рот в улыбке, продемонстрировав все три золотых зуба, и проорал в ответ. «Если это дорого, то затолкай их себе сам, знаешь куда, дружище!» «Подобных слов я никому не забываю, брат. Однажды придется держать за них ответ». Мастертон показал ему средний палец. Холлоран ответил любезностью на любезность. «Вижу, основательно пополнил свои запасы», — заметил Мастертон. «Что есть, то есть. Приезжай завтра пораньше, и я продам тебе молодой картошечки, какой ты отродясь не пробовал». «Пришлю помощника», — сказал Холлоран. «Ты приедешь вечером?» «А виски будет, брат?» — Заказ принят. — Тогда жди в гости. И, между прочим, не разгоняй свой драндулет слишком сильно по дороге домой, слышишь? Тебя уже и так знает каждый дорожный коп отсюда и до самого Сент-Пита. — А ты, значит, у нас такой осведомленный? — спросил Холлоран с усмешкой. — Да уж осведомленнее тебя, дружище. — Вы только послушайте этого зазнавшегося нигера. Впрочем, кто тебя станет слушать? — Ладно, валяй отсюда, пока я не закидал тебя салатом. — Валяй, кидай, на халяву беру все. Мастертон схватил качан салата и замахнулся. Холлоран пригнул голову, поднял стекло и тронулся в обратный путь. Чувствовал он себя превосходно. Правда, последние полчаса его преследовал запах апельсинов. Но чему удивляться? Ведь он только что побывал на рынке, где торговали овощами и фруктами. Половина пятого вечера, первое декабря, и почти по всей стране зима уже вступила в свои права, напустив зверского холода. Но только не здесь. Местные мужчины по-прежнему ходили в одних футболках, а женщины в легких летних платьицах или шортах. На крыше здания Первого банка Флориды цифровой термометр, украшенный огромными грейпфрутами, Показывал 79 градусов, 26,1 градуса по Цельсию. «Хвала Господу, что создал Флориду», — подумал Холлоран, со всеми ее москитами и прочими мелкими гадостями. На заднем сиденье его лимузина лежали две дюжины авокадо, ящик огурцов, а еще коробки с апельсинами и грейпфрутами. Это не считая трех сеток бермудского лука сладчайшего овоща, придуманного создателем, мешка доброй стручковой фасоли, которую он подаст сегодня на гарнир, и 90% клиентов вернут его недоеденным, и одной огромной синей хабарской тыквы, предназначенной исключительно для личного потребления. На перекрестке с вермонт стрит Холлерен подождал, пока на светофоре загорится стрелка, и выехал на шоссе 219, удерживая скорость 40 миль в час до тех пор, пока городские кварталы не закончились, а вдоль дороги не потянулись автозаправочные станции до заведения вроде «Бургер Кингс» и «Макдоналдс». Сегодня он купил не так уж много и вполне мог отправить на рынок Бэдекера. Но, во-первых, Бэдекер давно ныл, что хочет хотя бы раз сам выбрать мясо. А во-вторых, Холлоран никогда не упускал лишние возможности Позубаскалить с Фрэнком Мастертоном. Конечно, Мастертон вполне мог приехать сегодня вечером к нему домой, чтобы посмотреть с ним телевизор, попивая его Бушнилс. А мог и не приехать. Это уж как ему будет угодно. Между тем, встречи с ним приобретали для Холлорена все большее значение. Значение теперь имела каждая встреча, потому что они оба не становились моложе. Именно в последние несколько дней он особенно часто задумывался об этом. Когда ты стареешь и стоишь на пороге шестидесятилетия, или, если честно, уже перевалил за него, поневоле начинаешь размышлять о смерти. Ты ведь теперь можешь уйти в любой момент, и эта мысль преследовала его всю неделю. Нет, не досаждала, не наводила тоску, а просто стала фактом над которым следовало пораскинуть мозгами. Ведь смерть была всего лишь частью жизни. И если человек — натура цельная, он должен подготовить себя к этому. Факт собственной смерти трудно постичь, но его можно достойно принять как нечто неизбежное. Он сам толком не понимал, почему сейчас стал уделять этому так много внимания. Но зато сегодня — У него появился лишний повод самому отправиться за небольшой партией овощей, поскольку по дороге он мог подняться в небольшую контору, расположенную над баром и грилем Фрэнкс. Теперь там сидел юрист. Зубной врач, занимавший помещение еще год назад, по всей видимости, обанкротился. Молодой чернокожий по фамилии Макайвер. Вот Холлоран к нему и зашел. Сказал, что хочет составить завещание. «Может мистер Макайвер ему помочь?» «Да», — ответил Макайвер, «но спросил, когда ему нужен такой документ?» «Вчера». И Холлоран расхохотался. «Насколько сложными будут условия завещания?» — поинтересовался Макайвер. «Да какие там сложности?» «У него имелся кадиллак, счет в банке примерно девять тысяч долларов, какая-то мелочь на чековой книжке и шкаф с одеждой». Он хотел, чтобы все это досталось его сестре. «А если сестра скончается раньше вас?» — поинтересовался Макайвер. «Не имеет значения», — ответил Холлорен. «Если такое, не дай бог, случится, я приду к вам и перепишу завещание, только и всего». В итоге нужная бумага была составлена, подписана и заверена меньше, чем за три часа. Просто рекорд для крючкотвора а теперь лежала в нагрудном кармане Холлорена в плотном синем конверте, на котором готическим шрифтом было выведено слово «завещание». Он сам не мог внятно объяснить, почему выбрал именно этот теплый солнечный день, чтобы заняться делом, которое откладывал уже не первый год, но какой-то импульс подтолкнул его, и он подчинился. Он привык доверять своим инстинктам. Город остался далеко позади, и Холлоран разогнал свою машину до 60, что было превышением скоростного лимита. Держась в крайнем левом ряду, он обгонял почти весь транспортный поток, двигавшийся в сторону Питерсберга. По опыту он прекрасно знал, что его лимузин будет отлично держать дорогу и на 90, и на 120, и даже не скрипнет. Но дни увлечения гонкой остались позади. Теперь мысль о том, чтобы выжить 120 на самом прямом участке шоссе, только пугало его. Да, он действительно постарел. Господи, как же сильно несет апельсинами. Быть может, он не доглядел и купил перезрелые. Насекомые бились в лобовое стекло. Он включил радио, настроенное на станцию в Майами, передававшую джазовую музыку, и салон наполнил голос Элла Грина. «Каким же славным было время нашей встречи! Жаль расставаться в этот поздний вечер!» Он открыл окно, выбросил окурок, а потом опустил стекло совсем низко, чтобы избавиться от запаха апельсинов. Постукивая пальцами по рулю, чуть слышно принялся подпевать. С зеркала заднего вида свисал, покачиваясь медальон святого Христофора. Но запах апельсинов внезапно усилился, и холоран понял, что сейчас произойдет нечто непредвиденное. Что-то неотвратимое надвигалось на него. В зеркале он мог видеть собственные глаза, округлившиеся и удивленные. А затем это пришло. Удар огромной силы, от которого исчезло все вокруг, и музыка, и дорога, и его собственное ощущение себя самого как отдельного и уникального человеческого существа. Чувство было такое, словно кто-то приставил к его голове невидимый пистолет и выпустил в висок вопль 45-го калибра. «О, Дик! О, пожалуйста! Пожалуйста! Пожалуйста! Приезжай!» Как раз в этот момент его лимузин поравнялся с универсалом Пинта, которым управлял белый мужчина в спецовке рабочего. Тот заметил, как Кадиллак начал понемногу сносить в его ряд и нажал клаксон. Но лимузин продолжал тянуть вправо, и рабочий успел бросить взгляд на водителя и увидеть крупного негра, сидевшего за рулем совершенно прямо, с глазами, устремленными куда-то вверх. Позже он рассказывал жене, что на голове нигера была обычная прическа в стиле афро, как у них принято. Но впечатление было такое, словно у этого Черномазова каждый волосок встал дыбом. Рабочий подумал сначала, что у старикана случился сердечный приступ. Он резко ударил по тормозам и пропустил кадиллак вперед. По счастью, прямо за ним в тот момент никого не было. Лимузин подрезал его, и рабочий, оторопев от ужаса, мог только наблюдать, как выполненные в форме ракет задние сигнальные фонари старого «Кадиллака» на какой-то дюйм разошлись с его капотом. Тогда работяга сам перестроился влево, продолжая сигналить и орать на водителя лимузина, который бесконтрольно петлял теперь по правому ряду. От злости он предложил шоферу «Кадиллака» сначала вступить в половой контакт с самим собой — а потом заняться оральным сексом с различными представителями животного мира. Затем поделился собственными политическими взглядами и заявил, что всем черномазам давно пора убираться на тот континент, с которого они явились. Следом он добрался до религии и высказал предположение, где именно окажется душа водителей лимузинов в загробной жизни. Закончил он утверждением, что встречал маму владельца кадилака в одном из борделей Нового Орлеана. Когда же он умчался вперед и оказался вне опасности, то понял, что наделал себе в штаны от страха. В голове Холорона продолжало пульсировать «Приезжай, Дик! Умоляю, Дик, приезжай!» Но потом звуки стали постепенно утихать, как пропадает сигнал радиостанции, когда выезжаешь из зоны действия ее передатчика. Внезапно Холлоран понял, что его машина мчится по обочине шоссе на скорости более 50 миль в час. Он резко крутанул руль влево и почувствовал, как хвост машины занесло, прежде чем все четыре ее колеса вновь оказались на асфальте. Впереди показалась закусочная A.W. Рутбир. Холлоран включил поворотник и съехал к ней. Его сердце болезненно колотилось в груди. Лицо посерело. Он припарковался, вытащил носовой платок и промокнул им под солба. «Боже милостивый!» «Чем я могу вам помочь?» Голос заставил его вздрогнуть всем телом, хотя принадлежал он, конечно же, не богу, а симпатичной молодой официантке, которая подошла к открытому окну машины с блокнотиком для заказов. «Детка, мне рудбир с мороженым. Две ложки ванили, хорошо?» «Хорошо, сэр!» И она отошла, изящно покачивая бедрами под красной нейлоновой форменной юбочкой. Холлоран откинулся на кожаный подголовник сиденья и закрыл глаза. Он больше ничего не слышал. Последние отзвуки замолкли у него в голове, пока он ставил машину на стоянку и делал заказ. Осталась только мучительная головная боль, словно его мозг прокрутили в стиральной машине, а потом повесили сушиться на ветру. Такая же боль преследовала его после того, как он позволил мальчику по имени денни испытать на нем мощь сияния перед отелем Умана. Но сегодня все оказалось намного сильнее. Тогда мальчишка лишь играл с ним. Сейчас это был панический ужас. Каждое слово визжало в голове. Холоран посмотрел на свои руки. Несмотря на то, что на них падали лучи жаркого солнца, они покрылись гусиной кожей. Он сам сказал мальчугану позвать его, если понадобится помощь. Это ему хорошо запомнилось. И вот до него донесся зов. Внезапно он понял, что изначально совершил огромную ошибку, оставив там мальчика, обладавшего такой способностью сиять. Проблемы были неизбежны и, вероятно, очень велики. Он повернул ключ в замке зажигания, включил заднюю передачу и так резко вывел машину обратно на шоссе, что запахло паленой резиной. Официантка, появившаяся в дверях закусочной с подносом в руках, увидела лишь удалявшийся автомобиль. — Да что там у вас, пожар, что ли? — выкрикнула она вслед, но Холлоран ее уже не слышал. Управляющего звали Куимс, И когда появился Холоран, он как раз говорил по телефону со своим букмекером. Он хотел сделать ставку на первую призовую четверку в Рокковей. Нет, никаких экспрессов, никаких киньел, никаких перфект, никаких футур. Старая добрая четверка первых А шесть сотен на нос, И еще на Джетс в воскресенье. Что значит Джетс играет против Билс? Он прекрасно знает, с кем они играют. Пятьсот баксов на победу с разницей семь очков. Когда Куимс совершенно изможденным лицом положил трубку, Холорон понял наконец, как мог человек, который зарабатывал пять-десять штук в год, управляя крупным курортным отелем, ходить в лоснящихся от старости костюмах. Куимс посмотрел на Холорона, покрасневшими от злоупотребления виски глазами. «Какие-то проблемы, Дик?» «Да, сэр. Мистер Куимс, похоже на то. Мне необходимы три выходных». В нагрудном кармане желтой рубашки Куимза лежала пачка Кента. Он достал из нее сигарету, зажал зубами патентованный микронитовый фильтр и прикурил от настольной зажигалки Крикет. «Мне бы они тоже не помешали», — сказал он. «Что у тебя стряслось?» «Мне нужны всего три дня», — повторил холлоран «Это связано с моим сыном». Куимс сбросил взгляд на левую руку холлорана «Я в разводе шестьдесят четвертого года», — терпеливо пояснил холлоран «Но ты же прекрасно знаешь, в каком мы положении, Дик. У нас весь отель забит постояльцами, под самую завязку». Даже самые паршивые номера. Представь, мне удалось найти желающих провести воскресную ночь в апартаментах Флорида. А потому можешь забрать мои часы, мой бумажник, мой пенсионный фонд. Можешь даже, черт возьми, взять себе мою жену, если не боишься порезаться. Но ради бога, даже не заикайся о выходных. Что там с твоим мальчишкой? Заболел? — Вроде того, сэр, — ответил Холлоран. Всем видом показывая, будто нервно мнет в руках дешевую шляпу и закатывает глаза. Его подстрелили. Подстрелили! воскликнул Куимс, кладя сигарету на край пепельницы с эмблемой Университета штата Миссисипи, где он прослушал курс управления и администрирования в бизнесе. Да, сэр, мрачно кивнул Холлоран. Несчастный случай на охоте? Нет, сэр ответил Холлоран и заговорил приглушенным доверительным тоном. «Понимаете, Джейна в последнее время жила с этим шофером-дальнобойщиком, с белым парнем. Так вот он и стрелял в моего сыночка. Тот сейчас в Денверской больнице в критическом состоянии. «Как же, черт побери, ты узнал об этом! Я думал, ты ездил за овощами!» «Так и было, сэр. По дороге в отель...» Он заехал в Вестерн-Юнион, чтобы через них заказать себе машину в аэропорту Стейплтон, а уходя прихватил с собой чистый бланк. Теперь он достал сложенную пополам и смятую бумажку, чтобы помахать ею перед носом начальника. Потом снова убрал листок в карман и продолжал, понизив голос совсем до шепота. «Джейна прислала вот это. Лежала в моем почтовом ящике, когда я вернулся». «Господи, воля твоя!» — воскликнул Куимс. На его лице появилось забавное выражение озабоченности, хорошо знакомое Холлорену. Это был максимум сочувствия, на которое способен белый мужчина, считающий себя на короткой ноге с цветными, когда речь заходит о проблемах чернокожего подчиненного или его мифического чернокожего сына. «Ладно, так уж и быть, отправляйся туда», — сказал Куимс. Надеюсь, Бэдекер сумеет тебя подменить на три дня. Посудомойщик ему поможет. Холлоран кивнул, заставив свое лицо вытянуться еще сильнее. Но мысль о том, как этот самый посудомойщик будет помогать Бэдекеру, позабавила его. Он и в хороший день едва ли мог попасть струей в писсуар с первого раза. «Мне бы хотелось получить вперед зарплату за эту неделю», — сказал Холлоран. Всю сразу. Хотя я понимаю, что это не просто, мистер Куимс, сэр. На лице Куимза сразу отразилась напряженная задумчивость, и выглядел он при этом так, словно подавился рыбьей костью. Об этом поговорим позже. Иди, собирай вещи, я предупрежу Бедекера. Забронировать тебе билет на самолет? Нет, сэр, я сам справлюсь. Хорошо. Куимс поднялся. Подался вперед, и в нос ему попала струйка дыма, поднимавшаяся от лежавшей в пепельнице сигареты. Он закашлялся, да так сильно, что его физиономия приобрела багровый оттенок. Глядя на все это, Холлоран с трудом сдерживал смех. «Надеюсь, все кончится благополучно, Дик. Дай знать, когда появятся новости». «Непременно». Они через стол пожали друг другу руки холлоран поспешно спустился на первый этаж, пересек двор перед домиками персонала отеля и только потом выпустил на свободу раскаты оглушительного хохота. Он все еще улыбался, смахивая платком выступившие слезы, когда вновь ощутил резкий, почти удушающий запах апельсинов. А затем почти немедленно последовал новый удар в голову, который отбросил его, как пьяного, к покрытой розовой штукатурке стене. «Пожалуйста, приезжай, Дик, пожалуйста, приезжай, приезжай скорее!» Ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и подняться по ступеням наружной лестницы к своей квартире. Ключ он хранил под тростниковой циновкой, и когда наклонился, чтобы достать его, из нагрудного кармана что-то вывалилось и с легким стуком упало на доски пола. Его мысли все еще были настолько поглощены новым зовом, который Набатом продолжал отдаваться в голове, что несколько секунд он смотрел на синий конверт, не понимая, что это. Затем перевернул его и увидел слово «завещание», выведенное замысловатыми черными буквами с паутиной завитушек. — О, мой бог! Неужели все так сошлось? Знать наверняка он не мог но такая вероятность существовала. Ведь всю предыдущую неделю его душу бередили размышления о собственной кончине. И что это могло быть, если не... Ну давай же, заканчивай фразу. Если не предвидение. Смерть. В одно мгновение вся жизнь, казалось, промелькнула перед его мысленным взором, но это была не история Дика третьего сына миссис Холлорен, со всеми ее взлетами и падениями, а та жизнь, которую он вел сейчас. Незадолго до того, как пуля убийцы оборвала жизнь Мартина Лютера Кинга, навсегда превратив его в героя, Кинг сказал, что побывал на вершине горы. Дик не мог похвастаться тем же. До вершины он еще не добрался, но после долгих лет упорного труда, Ему удалось достичь залитого солнцем высокогорного плато. У него были хорошие друзья. Он располагал целой кипой положительных рекомендаций, чтобы получить работу в любом месте, где ему вздумается. Если ему хотелось секса, что ж, у него не было недостатков в подружках, которые давали ему желаемое без лишних вопросов и сложностей. Он давно смирился с тем, что он чернокожий, и даже более того — Ничего не имел против. Дожив до 60 лет, он мог благодарить Господа за выпавшую ему судьбу. Неужели он рискнет всем этим и самим собой ради троих белых, с которыми он и знаком-то толком не был? Но ведь это ложь, не так ли? По крайней мере, с мальчиком он был знаком очень близко. Их связывало друг с другом нечто большее, чем иных людей, после сорока лет дружбы он знал мальчика а мальчик знал его потому что у них обоих в голове находился своего рода прожектор что то о чем они не просили но получили в дар свыше нет у тебя в голове лишь легкий карманный фонарик а вот у него настоящий прожектор и порой этот внутренний свет это сияние представлялась вещью исключительно приятной и полезной. С его помощью можно было поставить деньги на победителя скачек или, как рассказывал мальчик, помочь папе найти потерявшийся чемодан. Но это был всего лишь соус, салатная заправка, а под ней скрывался гораздо более горький плод. И тебе предстояло в полной мере вкусить боли, смерти и слез». Сейчас мальчик оказался в ловушке, и он должен ехать. Ради мальчика. И к черту расовые предрассудки. Их цвет кожи различался, лишь когда они беседовали обычным способом. И он поедет к нему и сделает все, что от него зависит, потому что в противном случае мальчик умрет, и умрет прямо у него в голове. Но поскольку ничто человеческое не было чуждо Холорону, он не мог хотя бы немного не сожалеть, что именно ему суждено испить из этой чаши до дна. Она выбралась наружу и напала на него. Он поспешно бросал одежду в дорожную сумку, когда его посетила эта мысль и, как всегда, поразила яркостью и силой воспоминания. Вот почему он старался думать о таких вещах как можно реже. С той горничной по имени Делорес Викари случилась истерика. Она рассказала всем другим горничным, и, хуже того, распустила язык с постояльцами отеля. И как только слух об этом дошел до Улмана, а тупая корова не могла не понимать, что это неизбежно, он тут же уволил ее. И она пришла к Холлорену вся в слезах, но не потому, что лишилась работы, а из-за увиденного. Она сказала, что пошла в номер 217 сменить полотенце, а там в ванне лежала мертвая миссис Масси. Но это, конечно же, было совершенно невозможно, поскольку двумя днями ранее труп миссис Майси тайком вывезли из отеля и даже успели отправить самолетом в Нью-Йорк, правда, в багажном отделении, а не в первом классе, к которому она привыкла. Холлорен не испытывал к Делорес особой симпатии, но тем же вечером поднялся наверх, чтобы посмотреть самому. Горничная была 23-летней смуглой девушкой и ближе к концу сезона, когда постояльцев становилось меньше, обслуживала столики в ресторане. Как решил Холлоран, она обладала слабым сиянием, которое проявлялось редкими проблесками. К примеру, стоило в ресторане появиться невзрачному мужчине в неприметном пальто, в сопровождении спутницы, как Делорес тут же менялась столиками с другой официанткой. Невзрачный клиент оставлял после ухода под тарелкой бумажку с портретом Александра Гамильтона. Купюра достоинством 10 долларов, что само по себе могло быть обидно девушке, согласившейся на обмен. Но хуже того, Делорес при этом открыто торжествовала. Будучи от природы ленивой, она всячески отлынивала от работы причем делала это в заведении которым управлял человек на дух выносивший лентяев тем не менее она позволяла себе подолгу сидеть в бельевом чулане читать глянцевый журнал о знаменитостях ей покуривать а стоило улману отправиться в очередной внезапный рейд по отелю и горе тому кого он заставал без дела как оказывалось, что Делорес трудится в поте лица спрятав журнал среди кип простыней, а пепельницу в карман фартука. Да, думал Холорен, она была откровенной лентяйкой, с жадиной, грязнулей, и все остальные девушки недолюбливали ее. Но зато у нее был дар, пусть крошечный, который всегда помогал ей выходить сухой из воды. Вот только увиденное в номере 217 настолько потрясло делос, что она обрадовалась увольнению. «Почему же она прибежала именно ко мне?» «Должно быть рыбак рыбака», — Хулерн усмехнулся. В тот же вечер он проник в номер, куда уже на следующий день собирались вселить новых постояльцев. Для этого он воспользовался универсальным ключом из офиса и, поймая его на этом Улман, стоять ему в очереди на бирже труда вместе с Делорес Викери. Занавеска вокруг ванны была задернута, но он заранее предвидел, что скрывается за ней. Опухшая, посиневшая, набрякшее от воды тело миссис Масси лежала в наполовину заполненной ванне. С колотящимся сердцем он стоял и смотрел на труп. В оверлуке с ним случалось всякое, например, повторявшийся время от времени кошмарный сон, какой-то балмаскарад, Он обслуживает гостей в бальном зале Оверлука, раздается крик снять маски, и все гости оказываются полусгнившими насекомыми. Были еще звери в живой изгороди. Два или три раза он видел или ему только мерещилось, что они едва заметно двигались. Собака, стоявшая на задних лапах, чуть сильнее прижималась к земле, а львы перемещались вперед, словно угрожая малышам, резвившимся на игровой площадке. В мае прошлого года мистер Уллман отправил его на чердак, чтобы найти декоративный каминный набор, который сейчас стоял рядом с большим очагом в вестибюле. Пока он был наверху, три лампочки, висевшие под потолком, перегорели одна за другой, и он никак не мог вернуться к люку. Он тогда долго метался по чердаку с нараставшей внутри паникой, Натыкаясь на разные предметы, царапая икры об каких-то ящиков, порой явственно ощущал, как нечто толкает его в темноте то в одну, то в другую сторону. Какое-то огромное и страшное существо, выбравшееся на свободу, как только погас свет. Когда, в конце концов, Холлоран совершенно случайно наткнулся на люк, он буквально скатился вниз, оставив дверцу люка распахнутый весь грязный, растрепанный и в полной уверенности, что чудом избежал смерти. А чуть позже Улман лично явился на кухню, чтобы сделать ему выговор, за оставленный открытым чердачный люк и невыключенный наверху свет. Быть может, Холлорену взбрело в голову, что гостям отеля захочется залезть на чердак, чтобы поиграть в остров сокровищ или он решил, что за электричество больше не надо платить? Кроме того, он подозревал... Нет, он был уверен, что некоторые из постояльцев тоже видели или слышали в отеле нечто странное. За те три сезона, что Холлорен отработал в Оверлуке, президентский люкс заказывали 19 раз. Шестеро из занимавших его гостей выехали из отеля досрочно, причем выглядели при этом откровенно больными. Постояльцы из других номеров тоже иногда съезжали в необъяснимой спешке. Одним августовским вечером 1974 года мужчина, гордо носивший бронзовую и серебряную звезды за отвагу, проявленную в войне в Корее, сейчас он заседал в советах директоров трех крупных корпораций, и, как рассказывали, лично сумел навсегда убрать из эфира одного очень популярного телевизионного ведущего, вдруг совершенно беспричинно забился в истерике прямо на площадке для гольфа. И за время работы холлорана в «Оверлуке» несколько десятков детей на отрез отказывались даже близко подходить к игровой площадке. А с одной девочкой случился конвульсивный припадок. Когда она играла в туннеле из бетонных колец, Хотя Холлорен не мог в точности знать, стала ли она жертвой песен смертоносных сирен отеля. Говорили, что девочка, единственная дочь привлекательного киноактера, страдала эпилепсией и находилась под наблюдением врачей, а в тот день забыла принять положенную дозу лекарств. Вот почему, глядя на труп миссис Масси, он был испуган, но не смертельно. Чего-то подобного ему и следовало ожидать. Настоящий страх овладел им, когда она открыла глаза, продемонстрировав серебристые зрачки и попыталась улыбнуться ему. Страшно стало, когда она начала выбираться из ванны, чтобы пойти за ним. Он бежал с колотящимся сердцем и не почувствовал себя в безопасности даже после того, как захлопнул и запер дверь. Если уж на то пошло, признался себе Холлоран, застегивая молнию на дорожной сумке, с тех пор он никогда не чувствовал себя в безопасности в оверлуке. А теперь еще и этот мальчик с его криком, с его зовом о помощи. Он посмотрел на часы, половина шестого, направился было к входной двери, но только тут сообразил, какая суровая зима в Колорадо, особенно в горах, и вернулся к стенному шкафу. Достал длинное пальто с подкладкой овчины снял пакет, в котором сдавал его в химчистку, и перебросил пальто через руку. Это была единственная по-настоящему зимняя вещь в его гардеробе. Выключив свет, в последний раз огляделся по сторонам. Не забыл ли чего? Да, конечно. Холоран вынул из нагрудного кармана конверт с завещанием и сунул его под раму зеркала в трюму. Если повезет, потом он сам заберет его отсюда. Но только если очень повезет. Он вышел из квартиры, запер дверь, сунул ключ под сыновку и сбежал по ступенькам вниз к своему кадиллаку. На полпути к международному аэропорту Майами, вдали от коммутатора отеля, телефоны которого с удовольствием прослушивали Куимс и его подручные, холлоран остановился у торгового центра Из автомата рядом с прачечной самообслуживание, позвонил в компанию united Эйрлайнс». «Есть ли рейсы на Денвер?» Рейс был, но вылетал в 18.30. «Джентльмен успеет на него?» Холлоран вновь бросил взгляд на часы. «18.02». «Да», — сказал он, — «джентльмен должен успеть». «Но остались ли свободные места?» «Секундочку, я проверю». Раздался щелчок и зазвучала сахарная мелодия «Монтовани», которая, как почему-то считалось, сделала ожидание у телефона более приятным. Холлоран в нетерпении переминался с ноги на ногу, посматривая то на часы, то на молоденькую девушку, у которой за спиной в специальном рюкзачке спал младенец. Девушка доставала из автоматической стиральной машины свои вещи. Она волновалась, что приедет домой позже, чем намечала, Жаркое к ужину пригорит, и ее муж, Марк, Майк, Мэт, устроит ей безумный скандал. Прошла минута, другая. Он почти решил бросить трубку и отправиться прямо в аэропорт на удачу, когда, словно из консервной банки, вновь раздался голос оператора. «Да, осталось одно место. Отказ. Но только в первом классе. Это имеет значение?» «Нет, ему нужно это место». «Наличные или кредитная карточка?» «Наличные, детка, наличные. Все, что угодно, лишь бы улететь. Ваша фамилия, сэр?» «Холоран с двумя «л». Скоро увидимся». Он повесил трубку и поспешил к выходу. Простые мысли той девушки, беспокоившейся о своем жарком, продолжали крутиться у него в голове, буквально сводя с ума. С ним порой это случалось. Без всякой причины он улавливал чью-то мысль, совершенно ему чуждую, простую и ясную, но обычно совершенно для него бесполезную. Он почти успел. Разогнал лимузин до 80, и вдали уже показалось здание терминала аэропорта, когда его тормознул один из доблестных служителей правопорядка Флориды. Холлоран привел в действие электрический привод стекла, и уже открыл рот, чтобы обратиться к копу, листавшему страничке книжки с квитанциями штрафов, но тот его опередил. «Я все знаю», — сказал он. «Похороны в Кливленде, вашего отца. Свадьба в Сиэтле, вашей сестры. Пожар в Сан-Хосе уничтожил кондитерскую лавку вашей бабушки. Или бутылочка восхитительного камбоджийского красного вина ждет вас в камере хранения в Нью-Йорке. Вот за что я так люблю этот участок дороги перед аэропортом». С детства обожал интересные сказки. «Послушайте, офицер, с моим сыном. И единственная часть истории, которая всегда остается для меня загадкой до самого конца повествования, — невозмутимо продолжал полисмен, — это номер водительского удостоверения рассказчика, он же нарушитель, а также информация о регистрации транспортного средства. Так что будьте любезны, дайте мне с ними ознакомиться». Холоран посмотрел в холодные голубые глаза копа, подумал, не стоит ли все-таки прогнать ему байку на тему «Мой сын находится в критическом состоянии», но решил, что это только усугубит его положение. Этот служак и не купится на выдумку, как Куимс. И он достал свой бумажник. «Превосходно», — сказал полицейский. «А теперь, пожалуйста, предъявите документы в развернутом виде». — Мне не терпится узнать окончание истории. Холлорен молча вынул свои права и технический паспорт автомобиля и протянул копу. — Это очень хорошо. Это так мило с вашей стороны, что вы даже заслужили подарок. — Какой? — с надеждой спросил Холлорен. — Когда я закончу оформлять протокол, то позволю вам надуть для меня красивый воздушный шарик. — О, Господи! — застонал Холлорен. — У меня же рейс! Шшш, шикнул коп, не будьте занудой. Холлоран от беспомощности закрыл глаза. К стойке регистрации United Airlines он подбежал в 1849, вопреки всему надеясь, что каким-то чудом вылет задержали. Но ему даже не пришлось никого ни о чем спрашивать. Вся история легко читалась на мониторе, висевшем прямо над стойкой. Рейс номер 901 в Денвер с отправлением по расписанию 18.36 покинул Майами в 18.40, то есть всего девять минут назад. «Вот дерьмо!» — не сдержался Холлорен. Но внезапно его ноздри наполнил аромат апельсинов густой до удушливости. Он едва успел добежать до мужского туалета, когда его накрыл ужасный оглушительный вопль, «Приезжай, пожалуйста, приезжай, Дик, пожалуйста, приезжай!»